как страх воспитывает смелость. Мальчик 11 лет занимается с репетитором французским языком. Он прекрасно говорит по-французски, часто бывает с родителями во Франции. На школьный новогодний вечер, в котором должны были участвовать сразу несколько классов, он самостоятельно подготовил длинное стихотворение на французском. Но за два дня до концерта вдруг заявил, что не станет выступать. Он боится, что все будут над ним смеяться. И никакие уговоры и увещевания, что, мол, надо быть смелым, преодолевать свой страх, что он прекрасно выступит, если не будет бояться, не помогли. Осознанный риск. Смелость отличает любого успешного человека. Многого добиться сможет только тот, кто готов рисковать. Недаром говорят «смелость города берет», «смелого пуля боится», «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Исследования ученых подтверждают, что даже материальный достаток связан с готовностью рисковать. У смелых получается не только заработать, но и сохранить заработанное. Да. Можно добиться успеха и без риска, перебираясь с одной ступеньки на другую. Но чтобы совершить качественный скачок, необходимо бросить на карту все. При этом надо понимать, что чем значительнее, интереснее, весомее цель, тем выше вероятность потерпеть фиаско. Многие думают, что смелые люди не видят опасности, не просчитывают варианты, не понимают, на что идут, что они безрассудны, бросаются в омут с головой. Но это не так. Смелость, бесстрашие. Это осознанный риск, а не бесшабашность. Прыгать с парашютом страшно? Конечно. Но смелый человек контролирует свой страх, он его оседлал. Смелый способен взять верх над неуверенностью, пойти на риск там, где большинство бездействует, потому что боится потерять и проиграть. Что удерживает нас от смелых поступков? Страх изменить свою жизнь, отказаться от привычного, устоявшегося, выйти из зоны комфорта и переместиться в зону неопределенности. Большинство предпочитает не рисковать. И слава богу, такие люди поддерживают стабильность нашего мира. Но если мы хотим, чтобы наш ребенок был успешным, надо учить его действовать в условиях неопределенности, справляться со страхами и растерянностью. Безопасное детство. В те времена, когда сегодняшние родители были детьми, еще существовала детская дворовая культура, воспитывавшая много важных качеств. Коммуникабельность, взаимопомощь, готовность заступиться, поддержать, сделать что-то вместе. А еще самостоятельность и смелость. Дети бегали, играли, дрались, залезали на деревья, сидели на заборах, прыгали с тарзанок в воду, одним словом, рисковали. Родители не нависали над ними, не контролировали каждый их шаг. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Мы, как параноики, следим за детьми круглосуточно, в том числе и с помощью электронных девайсов. Рискованные шалости категорически запрещены. У детей больше нет возможности выйти за пределы охраняемой территории, почувствовать риск хотя бы в малых дозах, на своем опыте понять, чем он может обернуться и научиться выбирать меру допустимого риска. Казалось бы, мы делаем все, чтобы дети не узнали, что такое опасность, что такое страх, а они, напротив, начинают бояться всего и вся, И чем старательнее мы их оберегаем, защищаем, тем больше они зависят от своих страхов. Кроме охранительной стратегии изоляции ребенка от мира и контактов со всем, что кажется ему страшным, родители, к сожалению, применяют еще две стратегии, не самые эффективные. Первая — игнорирующая, когда страхи ребенка обесцениваются, высмеиваются. Это не помогает избавиться от страхов, а наоборот, загоняет их внутрь и отдаляет ребенка от родителей. Вторая — пугающая, когда ребёнка наказывают именно тем, чего он боится. «Боишься темноты? Сиди в темной комнате». Это тоже усугубляет проблему. Страхи никуда не исчезают. Они принимают более опасные для ребенка формы. Результатом могут стать агрессия или не всегда заметная аутагрессия, когда ребенок причиняет вред уже самому себе. Воспитывая в детях смелость, нам предстоит поменять эти неэффективные стратегии на действенные, позитивные. Оседлать свой страх. Страх может не только мешать, но и помогать. Страх мобилизует силы человека в критической ситуации, дает нам опыт, диктует стратегию поведения в случае опасности. А мешает он тогда, когда мы попадаем от него в зависимость. Как помочь ребенку сделать страх своим союзникам? Попробуем вместе пройти этот путь в несколько шагов. Признать, что боишься. Ребенку нужно осознать, что он испытывает страх, и определить, чего именно он боится. Ходить по пустым темным улицам, ездить в лифте, отвечать у доски, оказаться один на один с группой незнакомых подростков, которые могут бросить снежок или посмеяться над ним. Дети часто боятся кощея или бабы-яги. Для них это воплощение зла, жестокости и коварства, которые противоположны понятиям доброты, любви, искренности. Детям страшно, что с ними может произойти нечто непоправимое, даже высказанное вслух признание «я боюсь, мне страшно» и спокойный, откровенный разговор на эту тему будут иметь огромный психотерапевтический эффект. И хорошо бы не забыть посидеть рядом, когда ребенок засыпает, обнять, погладить по голове. Любовь и внимание — прекрасные помощники в преодолении детских страхов. Надо объяснить ребенку, что испытывать страх — это нормально, это обычные человеческие переживания. Мы и сами в детстве боялись темной комнаты. А сейчас боимся чего-то другого. Кто-то высоты, а кто-то быстрой езды или пауков. Превратить страшное в нестрашное. Существует много разных способов принять свой страх и даже подружиться с ним. Можно предложить ребенку выразить свой страх, нарисовать его в виде чудища, а потом этот рисунок можно перечеркнуть, разорвать, сделать из него самолетик и запустить с балкона. Можно вылепить свой страх из пластилина, а потом размять его и слепить что-нибудь другое. Можно разыграть сценку перевертыш, в которой ребенок будет тем, кого он боится. Монстром, строгим учителем, мальчиком, который на него нападает. А мама или папа будут играть роль малыша, который трясется от страха. Лучше всего разыгрывать эти сценки с юмором, потому что смех разрушает страх. Страшное превращается в нестрашное. Страх изживается. Идти навстречу страху. Выдающийся психолог Виктор Франкл предложил для борьбы со страхом прием парадоксальной интенции, суть которого в том, чтобы осознанно идти навстречу страху и испытывать то, чего мы так боимся. Франкл приводит такой пример. Человек очень боится вспотеть, и от этого потеет еще больше. Чтобы разорвать порочный круг, можно начать потеть намеренно, иронизируя по этому поводу. «О, в этот раз я вспотел в 10 раз сильнее!» Нужно давать себе конкретные задания, тренироваться, постепенно переходить от легкого к трудному. Это можно делать в любом возрасте, расширяя для себя границы возможного. Например, ребенок боится темной комнаты. Он может туда зайти сначала с большим ярким фонарем, потом с фонариком на мобильном телефоне. Если ребенок боится собак, вначале можно показать ему видео про то, как другие дети подходят к собакам, гладят их, играют с ними, потом вместе с мамой погладить собаку, которая до этого внушала ему ужас, а потом и одному подойти к собаке. Чтобы показать, в чем польза страшного пылесоса или фена, Сделаем ребенка участником процесса. Вместе уберем мусор в комнате, высушим волосы феном после посещения бассейна. Если действовать мягко и ненавязчиво, мы увидим, как детский страх переходит в восторг. Выступление перед классом можно отрепетировать дома сначала перед мамой, потом перед мамой и папой, затем перед всей семьей. Почувствовав нашу поддержку и обретя уверенность, ребенок сможет смелее выйти на публику. Набирать опыт риска. Нужно сознательно идти на риск. Только так формируется смелость и стрессоустойчивость. Каждый день надо в чем нибудь рисковать. Детям нравится испытывать страх и преодолевать его. В детской культуре для этого есть специальные игры, вербальные и двигательные. Все эти истории про черную комнату, красную руку и зеленые глаза, которые дети рассказывают друг другу по ночам, существуют как раз для того, чтобы испугаться, а потом справиться со страхом. Раньше, когда дети играли все вместе, Они делились опытом преодоления страха. Теперь жизнь детей так организована, что им нужна помощь родителей. Приходится думать об этом специально и создавать в меру опасное пространство, не запрещать потенциально опасные действия, рискованные игры, походы, спорт, где можно даже получить травму. Важно подбадривать детей и адекватно реагировать на набитые ими шишки. Контролируемый риск — это тренинг смелости. Разумеется, жизнь ребенка должна быть в безопасности, но, получив опыт легкой травмы, он узнает, что любое падение — это не крах, а всего лишь неприятность, что надо смазать ссадину зелёнкой и бежать дальше. Детям важно объяснять, что в ситуациях, которые вызывают у нас страх, мы можем поначалу выглядеть нелепо, над нами могут смеяться, но нет другого способа набраться опыта. Только преодолевая страхи, дети получают от них прививку. Смелость — это готовность идти на риск, Получится-не получится, удастся-не получится, удастся, смогу-не удастся, смогу, смогу упаду-не упаду. Детей нужно приучать поднимать планку, не бояться идти вперед без всяких гарантий. Так не только увеличиваются шансы на успех, но и жизнь становится намного интереснее.